Райт. Терры, Прогнивший трон. Глава 16. «Это следы выстрелов», — сказал Реф и присел возле отметин, желая рассмотреть их поближе. Небо давно исчезло из виду, путники шли по длинным улицам, и с обеих сторон от дороги поднимались громады старых складских бункеров. Пространство над головой пересекали заброшенные конвейерные галереи, Старые транспортные ленты свисали с прогнивших направляющих, будто внутренности каких-то гигантских зверей. Все вокруг покрывал слой пыли, тут и там виднелись куча обломков, хлопьев ржавчины, застарелые золы из кузнечных печей, металлической стружки. Кролл подошел поближе, они не в первый раз натыкались на следы боев. «Корпус турбины был уничтожен практически полностью, защитная оболочка растеклась, образуя гротескные силикаты из расплавленного металла. Настреляли непростыми простыми снарядами», — заметил он, разглядывая отметки. «Гальванические». Рев провел пальцем по кромке отверстия. Кролл проверил находку с помощью термического сканера и получил тот же результат, что и раньше. «Им около двух недель», — сказал Инквизитор, анализируя данные. Может, чуть больше. Они двинулись дальше. В темных и жарких помещениях никого не было. Лишь эхо гуляло среди стен. Инфракрасные фильтры на линзах шлемов позволяли разглядеть громадные залы с высокими потолками. По большей части пустые. Лишь в немногих стояло и ржавело какое-то старое оборудование неизвестного назначения. С установленных под высоким потолком кранов неподвижно свисали массивные цепи. инквизиторы штурмовик добрались до ворот, которые так и не смогли закрыться из-за застрявшего между створками скелета. Вероятно, это был сервитор по стечению обстоятельств, оказавшийся здесь в неудачный момент. Труп представлял собой мешанину из искорёженного металла и обугленной органики. Они переступили через него, и над их головами в просветах между зубчатыми стенами гигантских декуратов снова показались темно серые облака. Впереди были первые посадочные площадки шириной в несколько сот метров, зажатые среди колоссальных нависающих зданий и диспетчерских башен. Вдали виднелись платформы, поднимающиеся над поверхностью на сильно проржавевших опорах. Кроул отключил инфракрасный фильтр и осмотрелся вокруг. Не видно ли где-то движение, но лишь ветер, теплый и слабый, слегка шевелил валяющийся под ногами мусор. Еще, сказал Инквизитор, указывая на отметки на стене, такие же, как те, что они обнаруживали ранее. Рев кивнул и двинулся в направлении первой площадки. Красно-коричневая пыль, устилавшая землю, доходила ему до лодыжек. Горгий взмыл вверх, щелкая сенсорами. «За мной!» — позвал Череп. «Польпитом соперус!» Кроул и Рев пересекли пустую площадку, затем еще одну, и добрались до лестницы, ведущей на первую из поднятых над поверхностью платформ. Кроул сразу же увидел разницу. Мелкий мусор, покрывавший поверхность, сдуло, и глазам Инквизитора предстала ровная ракритовая площадка. Она была пуста так же, как и остальные, но на нее совершенно точно недавно садился корабль, оставив углеродный след на поверхности. Кроул задержался, чтобы просканировать следы, а рев в сопровождении Горгия отправился дальше. «Маркеры времени совпадают», — отметил Инквизитор. «Плюс-минус. Здесь они его и выгрузили», — кивнул Рев. Кроул осмотрелся. На дальней стороне посадочной площадки виднелись огромные ангарные ворота из гофрированного листа с облупившимися от времени предупреждающими знаками. Они были слегка прикрыты, словно расщелины в толщине горной породы. «В таком случае пойдем по следу», — сказал Кроул, направляясь к воротам. Щель между створками оказалась достаточно широкой, чтобы пробраться внутрь. На адамантиевых панелях виднелись новые следы выстрелов, но теперь их стало больше. Кроул снова задействовал инфракрасный фильтр, как только оказался в темноте помещения, и тут же обнаружил темные потеки на полу. «Кровь?» — предположил он. «Масло», — ответил Рев. «Здесь это можно считать одним и тем же». С потолка железной пещеры, по которой они шли, свисали неподвижные клешни подъемников. Однако их соединения и шарниры не были покрыты толстым слоем ржавчины, в отличие от тех, что встречались им ранее. Понятно было, что они недавно использовались. Впереди показались еще одни ворота с искореженными и сломанными створками. Из-за них доносился грохот работающего оборудования. «Теперь нужно быть осторожнее», — сказал Кроул. Он шагал первым, держа радость наготове. Они спускались все ниже, двигаясь по одинаковым коридорам, пересекающим друг друга под прямыми углами. Следы борьбы встречались все чаще. Им даже попадались покореженные останки солдат скитариев в разорванных плащах и с вывалившимися наружу металлическими внутренностями. То тут, то там лежали длинноствольные винтовки. Некоторые из них все еще сжимали оторванные металлические руки бывших хозяев. «Похоже, что тут драка стала жарче», — прокомментировал увиденный Реф. «Они сражались друг с другом?» Кроул раздумывал, слух огибая обезглавленное тело солдата Механикус. «Или с тем, что прилетело на корабле?» «Но судно ведь не такое уж и большое. Сколько народу туда можно впихнуть?» Кроул вспомнил выражение лица Спинозы, когда она рассказывала о кровавой комнате. «Химическое оружие?» «Механикусы принимали один из собственных кораблей», — продолжал рассуждать Инквизитор, «на котором находилось что-то столь ценное, что люди готовы были умереть ради его защиты. И куда бы ни отправился этот груз, льется кровь». Горгий, зависший в воздухе высоко над их головами, издал резкий тревожный звук. «Проксимус!» — проскрежетал он. «Марсиане!» Дальше они двигались молча, следующее помещение на их пути оказалось поистине колоссальным. Громадный квадратный колодец уходил вверх в темноту. Вдоль отвесных стен шли узкие мостики, расположенные друг над другом. На середине их пути через этот колодец Кроул увидел наверху движение и замер. Рев тут же поднял пистолет, но вероятный противник был слишком далеко, По одному из мостиков, приблизительно в сотни метров над головами лазутчиков, двигались два долговязых силуэта. Судя по всему, они не заметили ничего подозрительного и скрылись в дверном проеме на противоположной стороне колодца. Китарии? спросил Кроул. Рев кивнул. Инквизитор и штурмовик проскользнули в очередной проход и оказались в куда более тесном помещении геометрически правильной формы. Стены и потолок сходились под идеальными углами и были тщательно отшлифованы. Повсюду виднелись следы выстрелов и черные разводы. На противоположной стороне примерно в 20 метрах виднелась следующая дверь, на этот раз она была заперта. «Я могу сломать замок», — сказал Реф. «Подожди». Кроул осмотрелся и просканировал стены. Сквозь линзы шлема все вокруг предстало в зернистых ложных цветах. Тут что-то есть. Инквизитор подошел к левой стене, наклонился и провел рукой по ее поверхности. На металл обшивки был нанесён символ, едва заметный под слоем пыли. Его было легко пропустить, но именно такую цель и ставил перед собой тот, кто оставил его тут. На стене был один из сотен символов, которые использовали в своей работе агенты Инквизиции. Рев встал на страже, внимательно следя за обеими входами в комнату. Горгий завис над плечом Кроула, вглядываясь в темноту. Инквизитор вытащил нож из закрепленных на голени ножен и подцепил им край стенной панели. Посыпалась пыль, но стальной лист так и остался неподвижен. Тогда он попробовал найти возможность зацепиться с другой стороны, аккуратно прощупывая шов между панелями сантиметра за сантиметром. Наконец, острия ножа скользнула в пустоту, и Кроул осторожно приподнял лист обшивки. Под ним оказалась узкая ниша, судя по всему, проплавленная в толще с помощью плазменного выстрела. Среди потеков оплавленного металла лежала небольшая, с ноготь большого пальца, бусина в форме черепа, вырезанная из оникса. Кролл взял ее и покрутил в руках. «Вокс капсула», — объявил он. Заинтересованный Горги опустился пониже, пытаясь рассмотреть бусину получше. «Ардаксенас», — проскрипел череп. Тем временем мрев начал пятиться, направив пистолет на закрытую дверь. Засек движе, начал он. Дверь с грохотом распахнулась, коротко взвизгнув несмазанными петлями. С той стороны развернулись кольца чего-то похожего на гигантскую змею, которая ринулась в проход, раскидывая в стороны множество сегментированных конечностей. Существо оказалось магусом механику, закованным в толстую бронзовую броню, поверх которой была надета изодранная алая роба марсианских техножрецов. Несколько глаз пылало яростным изумрудно зеленым огнем из-под капюшона. Через несколько мгновений существо целиком влезло в комнату, разворачиваясь, поднимаясь и нависая над незваными гостями. Механо-дендриты потянулись к ним, жужжа лезвиями циркулярных пил, вращающимися захватами и иглами. «Не двигаться!» – пророкотал техножрец. Звук исходил из вокс-динамиков, встроенных в грудь создания. «Оружие на землю! Сдавайтесь!» Вернувшись в Корвейн, Спиноза выполнила распоряжение наставника и передала данные с приборов доспеха хирургиону Рунию, который, похоже, помимо работы штатного патолога-анатома, занимался исследованием и всех технических аномалий. «Люблю в таком покопаться», — сказал он Спинозе, загружая данные ее ауспиков на собственное оборудование. «Человеческие тела, внутренности кагитаторов» «Бинарные последовательности. Все они для меня одинаковы». Спиноза улыбнулась, или, по крайней мере, попыталась это сделать. В этом старике с покрасневшими глазами, тонкой шеей и цепким взглядом было что-то омерзительное. «Если найдете что-нибудь, — сказала она, — то вы знаете, как со мной связаться». После этого Спиноза оставила хирургиона наедине с механизмами и лабораторными образцами, Она с радостью покинула его пахнущую антисептиком и ритуальными маслами обитель. Вернувшись к себе, дознаватель приступила к работе с документами. Часть из них предоставила ГУК, остальные с описаниями операций в секторе Бариат, она получила от Проглотив немного питательной смеси и кофеиновую таблетку для поддержания работоспособности, Спиноза приступила к работе, один за другим просматривая официальные отчеты о проведенных операциях. Все они были выполнены в привычном формате. После краткого девиза следовали ссылки на другие расследования и архивные документы, по большей части недоступные, следом прикладывались стенограммы допросов с выморанными при редактуре богохульными или не несущими в себе смысла репликами. Последних всегда становилось больше к концу документа. В конце каждой стенограммы неизбежно стояла формальная фраза Quire exasperit. После чего монолог задержанного прерывался. В этих материалах оказалось немного полезного. Агенты Рассилы получили от допрашиваемых ту же информацию, что и сама Спиноза. Точное местонахождение ложного ангела оставалось неизвестным, но он определенно действовал где-то в подулье. По словам культистов, он должен был повести их из тьмы на битву с врагом, ибо власть имущим не было никакого дела до проблем больных и слабых. Они всегда отрицали причастность к кровавым ритуалам и утверждали, что это сделал кто-то другой. По крайней мере, до тех пор, пока заплечных дел мастера не принимались за работу. Тогда правда выходила на поверхность. Некоторые сразу раскаивались в своих грехах, иные сохраняли силу духа и отвергали веру в императора и труды его. Для последних страдания длились куда дольше. Спиноза поняла, что одобрительно кивает, читая о работе дознавателей Рассила. Когда она добралась до бумаг, переданных ей Кроулом, день уже клонился к закату. С каждым прошедшим часом нетерпение от физического бездействия в ней нарастало, и она чуть было не отбросила документы в сторону, изо всех сил желая выбраться за пределы цитадели. Борясь с собой, она взяла первую папку из стопки и начала читать. Гук добросовестно выполняла свою работу, вся документация была уложена в удобном для ознакомления формате, на середине второй пачки Спиноза остановилась и перечитала несколько последних листов, и тут же потянулась к бусине коммуникатора. «Сержант, подготовьте отряд к незамедлительному отправлению», приказала она. «Я скоро к вам присоединюсь». Она убрала пергаментные свитки обратно в кожаные футляры, все кроме последнего. Его Спиноза осторожно скатала в трубочку и забрала с собой. Затем Дознаватель повесила шлем на пояс. Последней нужной ей вещью был серебряный, висевший над алтарем в углу. Дознаватель благоговейно подняла Крозиус, беззвучно шепча слова короткой молитвы, которой научил ее Эраст «по слову его на земле» и привычно прицепила оружие к поясу. Вес тяжелой булавы, символом мощи и крепости лучших воинов человечества, придал ей уверенности она должна была чувствовать усталость, но по какой-то причине напряженные мышцы расслабились, а походка стала легче. Предвкушение реальной операции на которую дознаватель отправилась по собственной инициативе в погоне за понятной ей целью оказалось сильной мотивацией. хейган ждал ее в главном ангаре под боевой броней невозможно было рассмотреть насколько сильно он пострадал на последней миссии. Но на лице, видневшемся из-под открытого забрала, появился свежий багровый шрам. «Ты достаточно восстановился?» – спросила Спиноза. «Да, конечно. Совершенно достаточно». «Похоже, ранение становится для тебя нормой». «И правда, миледи. Уже второе за последнее время. Но это работа такая, правда ведь?» «У некоторых и хуже бывает. Я буду рад пустить им кровь и вернуть должок». Сержант ухмыльнулся. «Но зато...» «Я видел его, миледи, видел кустодия. Всего секундочку, прежде чем он меня уложил. После этого и умереть не жалко. А если бы он решил меня прикончить, я бы ничего не смог поделать. Невероятно быстрый и сильный. Хотелось бы мне, чтобы вы... Прошу прощения, у нас мало времени». «Именно так, сержант». Спиноза направилась к готовому взлететь полуночнику. Бойцы из десятка Хейгана вытянулись по стойке смирно и последовали за дознавателем. «Летим в бряд! Ты за штурвалом, сержант!» Отряд загрузился, люк захлопнулся, и двигатели набрали мощность. Вскоре полуночник уже рассекал воздух над забитыми улицами в столь же забитом воздушном пространстве. Хейган выжимал из корабля все, что мог, виляя и лавируя в плотном потоке транспорта. Их сегодня больше, чем обычно, заметил он. Это ожидаемо! Они готовятся к церемонии. Я знаю! кивнул Хейган. Еще до заката на улицах прольется кровь. Спиноза открыла канал связи с Кроулом. В наушнике раздавалось только шипение помех, но в этом не было ничего особенного. Инквизитор предупредил ее, что связь не будет работать, пока он в схалаксе. Лорд Кроул! Она все же решила попробовать передать сообщение. Я приближаюсь к бариату! «Каструм Секст», руководствуясь зацепкой из архивов. Координаты точки высадки обозначены. Понтий Новус, берем под контроль главные входы. Следующий отчет в течение двух часов, как только обнаружим цель. Хейган вопросительно посмотрел на дознавателя, после чего вернулся к управлению кораблем. Небеса уже окрасились в красные оттенки перед наступлением ночи. Шпили превращались в черные столбы, опоясанные гирляндами огоньков. На их фоне, подсвеченном отблесками закатного солнца, выделялись формации летательных аппаратов-арбитров, нависающие над толпами паломников. «У тебя есть координаты?» — уточнила Спиноза у сержанта. «Да, есть. Но данные по этому месту отсутствуют. Это и так, между прочим. Хотелось бы все-таки знать, что нас там ждет в плане боевой обстановки. Это один из их центров?» Спиноза не ответила, продолжая смотреть, как пролетают мимо башни Ульев, чьи темные силуэты из-за скорости движения казались смазанными пятнами. «Держите курс, сержант!» Вскоре впереди показался Бариат. Это был комплекс из девяти шпилей, объединенных транспортными мостами. В истории Империума был период, когда подобные монструозные конструкции пользовались популярностью. Моду тогда задавал мегаурбанист Корп со своими идеями дорог о небесах. Однако на практике такие кластеры-шпилей оказались еще большими рассадниками преступности и нищеты, чем обычные одиночные башни. Поговаривали, что идейный вдохновитель подобных конструкций встретил свой конец во времена жестокого правления магистра Администратума Тьемена, по легенде его похоронили живьем в фундаменте одного из его колоссальных творений. Но, несмотря ни на что, спустя много лет Бариат все так же стоял, обрастая грязью и грохоча оборудованием генераторных станций. Расположенные на головокружительной высоте переходы, соединяющие шпили, опасно шатались на осыпающихся сваях. Воздушные потоки между башнями закручивались в вихри, изгибая металлические опоры и обдирая краску с древних каменных глыб. «Высади меня вон там!» – приказала Спинозу, указывая на девятый мост шестой башни – только что выплывший из сгущающейся темноты. Полуночник завис над мостом. «Нам высадиться вместе с вами?» – спросил Хейган. «Нет, пока не нужно», – покачала головой дознаватель, отстегивая ремни безопасности. «Веди корабль за периметр сектора и следи за входящим потоком транспорта. Не покажутся ли вооруженные конвои? В этом кластере происходит мобилизация бойцов Астромилитарум, и они могут стать целью. Свяжись со мной, как только заметите что-то интересное». Кейган впал в замешательство, не совсем поняв приказы, но быстро овладел собой. «Как пожелаете, миледи! Как только что-то въедет внутрь, вы об этом узнаете!» Он удерживал полуночника над мостом ровно, несмотря на порывы ветра, подавая тягу поочередно на разные двигатели. «Да защитит он вас во всех делах ваших, миледи! Да направит он вашу руку!» Спиноза открыла люк, и сухой ветер тут же наполнил пространство кабины. «Я никогда не сомневалась, что именно так он и делает!» Пробормотала она и спрыгнула вниз. Оказавшись на земле, она оглянулась посмотреть, как полуночник уносится прочь, сначала взмыв высоко над мостом, а потом спикировав вниз, огибая одну из башен кластера. Вскоре он пропал в туманной дымке, последними исчезали из вида габаритные огни на хвосте. Оставшись в одиночестве, Спиноза прогулялась по мосту, оценив его размеры, наличие укрытий, переходы к соседним шпилям. По ее прикидкам, он находился примерно в шести сотнях метров над ближайшими транспортными магистралями и вне общедоступных маршрутов для воздушного транспорта. Сам мост, подвешенный между двумя исполинскими шпилями, был всего около 100 метров длиной. Ветер завывал, обрушиваясь на полуразвалившиеся заграждения, идущие вдоль обоих сторон моста. Создавалось ощущение, что этой дорогой никто не пользовался уже несколько сотен лет. Причины были довольно очевидны: головокружительная высота и отсутствие сколько-нибудь надежных поручней в купе с проржавевшим настилом. Это был даже не мост, а просто всеми забытая металлическая балка, подвешенная в воздухе между двумя колоссальными конструкциями, такая же прямая и опасная, как брошенное копье. Из-под моста свисали обрывки кабелей, беспорядочно раскачивавшиеся на никогда не стихающем ветру. Еще ниже в смоге проступали мутные огоньки шпилей, рассыпанные по черноте ночи, как драгоценные камни по пышному наряду придворной дамы. Спину запоежилось, воздух был таким же едким, как и раньше, но невыносимая жара осталась внизу. Тем не менее влажность осталась такой же из-за испарений поднимавшихся из жилых трущоб, где септилионы людей проживали свой век в крохотных мерках, наполненных сыростью и отчаянием. Ветер трепал короткие волосы Спинозы, она решила не надевать шлем и каждый сильный порыв грозил подхватить ее и сбросить в бездну. «Ну, давай же», – произнесла она, выходя на открытое пространство в центре пролета, вглядываясь в сгущающийся ночной сумрак и надеясь услышать рев атмосферных двигателей. Но ничего не происходило. Первым признаком того, что Спиноза была не одна на мосту, стал звон металла по металлу у нее за спиной, Дознаватель подняла Крозиус, увидев длинный трос, по которому с моста, находившегося в 50 метрах выше, спускалась ее цель. Серп спрыгнула на настил моста. Вокруг ее клинка появилось пылающее энергетическое поле. Трос смотался и исчез в специальном футляре автоматически закрывшемся, как только последние звенья скользнули внутрь. Маскировочная система брони больше не работала, и теперь перед спинозой стояла женщина в плотно подогнанном матово-черном панцирном доспехе, легком, но прочном. Поверхность бронепластины покрывали десятки подпалин от попавших в нее снарядов. Лицо Серпа было, как и раньше, скрыто под маской, сквозь решетку респиратора доносилось искаженное помехами дыхание. «Последняя ваша передача», — сказала Серп, направляясь к спинозе с клинком в руках. «Ты знала, что я слушаю!» «Догадалась», — ответила дознаватель, оставаясь на месте. Теперь они стояли в нескольких метрах друг напротив друга с оружием наготове, а вокруг завывал ветер. «Тебе не следовало отсылать своих охранников», — усмехнулась Серп. «Они вернутся». «Недостаточно быстро!» «Я знаю, что тебе нет до него никакого дела!» Улыбнулась Спиноза, начав разыгрывать свою комбинацию. Доложного ангела! Тебе он не нужен! Ты следила за нами!» «Серп не шевельнулась!» «Ты могла убить меня при прошлой встрече!» Продолжала Спиноза. «Я и сейчас могу!» «Мне было бы интересно посмотреть, как я справлюсь с воином школы Шоба!» Серб дернулась вперед, готовая атаковать, но клинок остался неподвижен. Крупица неуверенности, посеянная словами спинозы, замедляла ее движение, и, несмотря на весь свой опломб, она осторожничала. Тебе следовало лучше учиться, сказала спиноза, подходя на полушага ближе и не отводя взгляда от клинка. Тебя выдает акцент, но основную информацию я получила от Гук, и теперь я знаю, что ты ассасин Фелиаса. «Ты не Ирхазад!» И, пронзительный крик, женщина атаковала Спинозу. Она двигалась с такой же невероятной скоростью, как и раньше, и все, что Лючу могла сделать, это выставить Крозиус на пути клинка. Их оружие столкнулось во вспышке энергии, и Дознавателю пришлось отступить. Серп напирала, размахивая мечом, за которым оставался смазанный пламенный след. Дознаватель взмахнула Крозиусом и попала по плоскости клинка. Удар был такой силы, что едва не вырвал оружие из схватки «Ассасина» но то и удалось удержать клинок. Серб сделала глубокий выпад вперед, заставив Спинозу отпрыгнуть на шаг и парировать, затем еще и еще, вкладывая все больше силы в каждый удар. Вокруг них вспыхивали разряды расщепляющего поля, разлетавшиеся искры подхватывал ветер и рассеивал их в ночном воздухе. «Мне следовало убить тебя тогда!» прорычала Серб. Она яростно размахивала клинком, пытаясь лишить Спинозу равновесия. «Тогда ты ничего бы не узнала!» — ответила Люча, уворачиваясь. — Ведь ты поэтому ходишь за нами, верно? Ты ничего не знаешь. Серп продолжала наступать, рассекая воздух мерцающим мечом, яростно врубаясь в защиту Спиноза. — Как и ты! — прошипела она. Ассасин сделала отвлекающий финт клинком и ударила Спинозу ногой в живот. Дознаватель отлетела назад, упала и покатилась к краю моста. На один ужасный миг она увидела под собой огни вечного города, манящие из темноты. Ухватившись за поручень, Спиноза смогла удержаться и откатиться от края. Серп бросилась к ней мощным прыжком, сжимая меч обеими руками. Дознаватель подняла Крозиус, и их оружие снова столкнулось с болезненным визгом. Спиноза сжала зубы, она по-прежнему лежала на земле, а ее противница давила сверху всей массой, стараясь прижать пылающие навершие булавы к лицу Спинозы. «Глупо было приходить одной», — сказала Серп. «Иначе...» «Ты бы не появилась, Выдохнула спиноза, чувствуя, как ее руки начинают дрожать от тщетных попыток оттолкнуть клинок. Дознавательно напрягла последние силы, одновременно подав мощный импульс энергии на навершие Крозиуса. Вспышка столкнувшихся расщепляющих полей заставила Серпа отшатнуться, и Спиноза смогла вскочить на ноги. Они обменялись еще одной серией ударов, кружа по узкому мосту над пропастью. Серп широко размахнулась, словно собираясь снести противнице голову. Дознаватель пригнулась и бросилась вперед. Она налетела на Ассасина плечом и заставила тупо шатнуться. Спиноза отступила на шаг и приняла действовать серебряным, как простой дубинкой. Последний удар был самым мощным, она сжала рукоять обеими руками и подала максимум мощности на силовые приводы брони. Результат оказался почти таким же разрушительным, как и у предыдущего владельца булавы. Навершие Крозиуса с громким треском врезалась в шлем серпа, сбив ее с ног и осыпав искрами плазмы. Спиноза уперлась коленом в живот ассасина и приставила булаву к шее поверженного врага. Сдавайся. Процедила она, или я прикончу тебя прямо сейчас. Серп, несмотря на прижатый к шее крозил, смогла изобразить что-то наподобие отрывистого кивка в сторону левого бока дознавателя. Спину заскосила взгляд и увидела, что кончик меча убийцы упирается в сочленение ее брони в области ребер. Если она нажмет булавой посильнее, то клинок войдет между пластинами. Дознаватель медленно ослабила давление, но отключать расщепляющее поле не стало. Противницы замерли в этой странной позе. У обеих была возможность смертельного удара. «У меня нет желания убивать тебя», – заговорила Спиноза, осторожно подбирая слова. «Знай, что я не имею никакого отношения к исчезновению твоего господина». Убийца сопротивлялась еще несколько секунд, злобно сверкая глазами сквозь прорезь забрала. «Если ты поверишь мне», – продолжала Спиноза, – «совсем чуть-чуть, то ты поймешь, что это так». В этот момент, наконец-то, убийца расслабилась. Силовое поле ее клинка угасло, и острие немного сместилось от брони Дознавателя. Спиноза сделала то же самое, но не стала убирать булаву. «Я знаю, что он куда-то делся», — сказала Лючи. «Погиб или пропал в погоне за чем-то, что привезли с орбиты. Мы с тобой преследуем одну цель». Дознаватель пыталась смягчить голос, но у нее плохо получалось. «Нам не обязательно быть врагами». Убийца молча сняла шлем, ее лицо оказалось медно-коричневым с ритуальной татуировкой школы Шоба на правой щеке. «Может быть», — сказала Ниир Хазад, — «а может и нет. Говори, что тебе нужно, и я решу».